Глава 60. «Присветлая, как же ты порадовала меня!» — воскликнула Эва, обнимая подругу, вернувшуюся после чаепития в Королевском дворце и недолгого вечера у Дарлинов. «Лорд Эдвард, наконец-то, сделал тебе предложение! Просто восхитительная новость!» Эва отстранилась от Тины и активировала артефакт внутренней связи. А когда появилась горничная, велела девушке позвать леди Луисон. Пока горничные помогали Тине переодеваться в домашнее платье, пришла леди Глория. Женщина тоже порадовалась и сделала комплимент. «Вы прекрасно выглядели, Тенария. Глаз не оторвать!» Это леди Дарлин постаралась, вздохнула девушка, отпустив горничных и попросив Эву распустить ей волосы и вытащить из них многочисленные шпильки. В тенарии хотелось поговорить с близкими ей женщинами без свидетелей. А миссис Глорию Тина уже давно втайне считала кем-то вроде второй матери. Настолько хорошо и по-доброму относилась к ней компаньонка Эвы. «Еще бы леди Эмилия не постаралась для королевского чаепития», хмыкнула Эвелина, усаживая Тину перед зеркалом и ловко доставая шпильки из тяжелых белокурых волос. «Леди Дарлин, эталон истинной леди. Я сама перед ней робею. И как же все прошло, рассказывай!» «Сильно нервничала?» «Прошло замечательно», — искренне ответила Тинария. «Я словно в сказке побывала и все время думала, если бы мама с папой увидели меня». Голос девушки дрогнул. Или хотя бы узнали, то очень гордились мной. А нервничала я так сильно, что иногда казалось, еще чуть чуть-чуть и упаду в обморок». «Конечно, родители гордились бы тобой», — подтвердила Эвелина, достав последнюю шпильку и осторожно расчесывая волосы подруги пальцами. «Наверное, они видят тебя и гордятся. Оттуда!» Тина благодарно улыбнулась отражению подруги в зеркале. Девушки обменялись понимающими взглядами. Обеим очень хотелось бы, чтобы родители гордились ими. «Если бы в обморок упала, то ничего страшного. Леди при дворе любят падать в обмороке», — уже беззаботно хмыкнула Эвелина. «Все были очень добры ко мне», — продолжил рассказ сценария. «Король Георг сказал, что место целителя при дворе уже числится за мной, и только отучусь, кабинет в дворце тоже ждет меня». «Ты не шутишь?» Эва замерла и изумленно уставилась на отражение Тины в зеркале. «Нет, конечно», — улыбнулась целительница. «Такими вещами не шутят». «Присветлая! Ну надо же!» Девушка радостно захлопала в ладоши. «Вы это слышите, миссис Глория?» Восторженно посмотрела она на компаньонку. «Наша Тина — будущий придворный целитель! Не успела стать целителем нашего рода, как стала королевским. С ума сойти!» Девушка весело рассмеялась. «Поздравляю вас и с этой новостью, мисс Налт!» Мягко улыбнулась миссис Луисон. «Спасибо, миссис Глория! Почему тогда ты не прыгаешь от радости и такая грустная? Тебя все же кто-то обидел при дворе, кто-то оскорбил или ты просто устала?» Да нет же, Тина с беспокойством посмотрела на подругу, прерывая бесчисленные догадки. Просто напугана немного и расстроена тоже. И чем же? Тинария не отвечала, смотрела на свое отражение в зеркале, внимательно всматриваясь в выражение глаз и думала, что взгляд у нее и правда грустный, растерянный, что явно удивляет женщин. Эва взяла расческу и стала расчесывать волосы Тинария аккуратно и неспешно. «Рассказывай по порядку и как на духу!» Голос девушки прозвучал властно и твердо. Тенария усмехнулась. Она уже давно не велась на этот хозяйский тон Авелины. Миссис Глория подошла ближе, присела рядом с девушками в кресло и произнесла спокойным тоном. «Поделитесь с нами, мисс Тинари, что вас так сильно расстроило? Почему даже радость от предложения истинной пары не смогла перекрыть вашу грусть?» Сценария молчала, подбирая слова и выражения, не зная, как объяснить свое состояние, хотя ей очень хотелось поделиться и выслушать советы тех, кому она полностью доверяла. «Тем, что сегодня вы не были собой, и, понимаете, теперь все время будет так, и вы должны соответствовать новому положению?» Тихо проговорила миссис Луисон. Целительница резко обернулась, пораженная проницательностью миссис Глории, ведь она помогла сформулировать то, что у нее не получалось. «Как вы поняли это, миссис Глория?» Тина с восхищением уставилась на женщину. «Я никак не могла описать свое состояние, и это мучило меня весь вечер, а вы словно заглянули в мое сердце». «Видимо, я уже слишком хорошо изучила вас, дорогая, а еще помог мой жизненный опыт, который все же имеется». Лицо женщины чуть погрустнело. «Да как Тину это может расстраивать?» — не поняла Эвелина. «Любая девушка была бы счастлива подобным переменам в жизни». Тина хмуро посмотрела на Эву, вздохнула. «Любая?» — спокойно переспросила леди Глория. «Все девушки разные по характеру и желаниям, мисс Эвелина. Что радует одну, то огорчает другую». «Так ты не рада?» — опешила Эва. «Не рада всему, что вокруг тебя происходит, всем этим чудесам, переменам и предложениям?» «Почему же я всему не рада?» – удивилась Тина. «Я рада очень многому. Тому, что Эдвард очнулся и выздоравливает, что учусь в Академии, а семья Дарлинов приняла меня, что лорд и проводит со мной много времени и обучает. Но я не рада тому, что теперь должна носить корсеты и безумно неудобные платья, затягивать волосы в сложные прически» на которую уходит много времени и устает голова, которые мешают даже нормально наклониться. Мне сложно все время следить за осанкой, которая безупречно и тем, как хожу. Мне говорят, что нужно меньше улыбаться, так как это неприлично, и сдерживать жесты, так как это вульгарно». «И что здесь такого ужасного?» Эвелина вскинула бровь. «Думала, что будет по-другому? Ты входишь в высшее общество Рейдальского королевства». Высшая заметь, тебя приблизили к себе король с королевой, допустили очень близко. Не все высшие лорды и леди удостаиваются такой чести. Я, например, ее не удостоилась, и мой отец тоже. Конечно, ты должна соответствовать своему новому статусу. Я понимаю это, Эвелина, но меня это не радует так, как тебя. Больше пугает. Помню, ты с детства ненавидела уроки по этикету, манерам и танцам, сбегала с них, мягко улыбнулась Эва откладывая расческу, обнимая подругу. Убегала в лес собирала травы и ягоды, а потом делала эликсиры и настойки. Но теперь ты стала взрослой девушкой, а скоро станешь леди Дарлин, и пора серьезнее относиться к тем вещам, которые ты должна знать и уметь, чтобы соответствовать своей новой роли, невесте Эдварда Дарлина, будущей целительницы королевского двора. Я не мечтаю стать целительницей двора, И каждый день видеть всех этих придворных лицемеров, которые раньше не замечали меня. Идеальной леди мне тоже быть сложно, но в то же время я хочу, чтобы Эдвард восхищался мной. А для этого мне нужно стать и идеальной, и, видимо, королевским целителем тоже. Поэтому я запуталась и растерялась, а все, что происходит вокруг, больше давит на меня, чем радует. Некоторое время в комнате Тина стояла тишина. Эва вновь стала расчесывать длинные, красивые волосы подруги, теперь молча, обдумывая то, что сказала Тинария, не понимая ее сомнения. Целительница хмурилась и смотрела на свое отражение в зеркале, недовольная той бурей противоречивых чувств, которые сейчас испытывала. А леди Луисон задумчиво смотрела перед собой, нервно требя тонкими пальцами юбку-платья. Наконец, во взгляде женщины... Появилась решимость, и она проговорила. «Мисс Тенария, по моим личным наблюдениям, Эдвард Дарлин восхищался вами в поместье Стрэнджей, еще когда вы были далеки от образа безупречной леди». Голос женщины звучал легко и уверенно. «Он не мог глаз от вас отвести». Тина тяжело вздохнула, вспомнив то время. «Так мои наблюдения говорят мне», продолжила леди говорить негромким уверенным голосом что больше всего окружающие нас люди — родные, близкие, знакомые и совершенно посторонние тоже — ждут, чтобы мы почему-то, по только известным им причинам, начали соответствовать их личным ожиданиям. Когда же мы вдруг не соответствуем им, они почему-то считают себя оскорбленными». Подруги повернулись к леди Глории, с огромным интересом слушая женщину. «Мой жизненный опыт говорит вот что». Как бы я ни старалась, и чтобы не делала, кому надо всегда найдет причину придраться и остаться недовольным. Поэтому уже достаточно давно я приняла решение тратить свою жизнь и нервы на то, чтобы соответствовать чужим ожиданиям глупо. «Вы правда так считаете, миссис Глория?» — Эвелина уставилась на компаньонку во все глаза. «Но «Ну вы же леди». «Живете так, что не к чему придраться, соблюдаете правила и устои общества, поэтому вам легко говорить». «Легко?» — леди Луисон неожиданно рассмеялась тихим приятным смехом. «Девочки мои, наверное, пришло время представиться вам по-настоящему», — лукаво улыбнулась женщина. Тина с Эвой в удивлении переглянулись. Миссис Луисон слегка прищурилась, встала с кресла и присела в легком... И невероятно грациозном реверансе, достойном самой королевы. Эмма Луиза Глория, графиня медлтон К вашим услугам, бывшая, правда, графиня. Графиня Медлтон? Вы та самая Медлтон? Голос Эвы зазвенел от изумления и восторга. Видимо, да, та самая, усмехнулась Леди Луисон. Тинария ничего не понимала. Она никогда не слышала о той самой Медлтон. На лице же Эвелины читался такой явный шок, что Тина почувствовала, сейчас она узнает о миссис Луисон что-то совершенно невероятное. Эмма Луиза Глория графиня Медлтон одна из богатейших и знатнейших женщин Рейдальского королевства. Тихим, дрожащим голосом проговорила Эвелина. Графство Медлтон расположено на западе Рейдалии. В нем находится несколько шахт, в которых добывают драгоценные камни. Семь лет назад графиня стала вдовой. Ее муж погиб на одной из шахт. Произошел обвал. Графиня отказалась от десяти предложений выйти замуж, в том числе от брака с родственником короля, с герцогом Ростоном. Когда его величество попытался надавить на Эмму Медлтон, Она все свое состояние отдала на благотворительность, оставив себе совсем немного и отказалась от титула, а потом исчезла. В письме, оставленном управляющему, графиня просила ее не искать, написала, что отправляется путешествовать. «Я поняла, что королю противостоять не смогу, и приняла то непростое решение. Я путешествовала несколько лет», — улыбнулась леди Луисон. «Потом...» осознала, что очень скучаю по Райдалии, и вернулась. После отказа от титула и земель графини Мэддлтон его величество предоставил мне титул леди Луисон. Но это случилось еще до моего отъезда. Но почему все вот так Растеряна пробормотала Эва? После смерти мужа я стала одинока. Мы были очень близки с Энтони, духовно больше как отец и дочь, или как наставник и ученица. «Мой граф всегда понимал, меня любил и уважал», — ровным тоном проговорила леди Глория, вновь присев в кресло. «Близких родственников у нас не было. Детьми Пресветлое тоже не наградило. Поэтому после смерти Энтони сначала стали появляться какие-то дальние родственники и другие охотники за моим наследством». Потом стали поступать бесконечные предложения руки и сердца, от которых я не понимала, где скрыться. И, наконец, объявился герцог Ростон, который стал моей тенью. Тогда я спросила себя, чего хочу на самом деле, и поняла, что жизнь графини Медлтон не привлекает меня больше, как и участь герцогини Ростон. Выйти замуж за того, кому я безразлична, но кто станет иметь надо мной власть? или стать хозяйкой самой себе и жить так, как давно хочется. Но я знала, что королевству нужен новый владелец земель Медлтонов, а шахтам нужен настоящий хозяин. Поэтому мне не дадут покоя. И я сделала то, что сделала, и стала свободной. Король отдал титул графа одному из придворных, а я отправилась в путешествие, потому что на благотворительность все же отдала не все состояние. Я была совершенно счастлива несколько лет. Потом вернулась в Райдалию, осознав, что одиночество мне надоело, и решила работать компаньонкой у молоденьких леди, чтобы не скучать. «Неужели вас никто не узнает здесь?» — недоверчиво поинтересовалась Сева. «Почему же? Узнают, но редко. Мы с мужем не были придворными завсегдатаями, да и я изменилась очень. Сейчас вам сложно узнать ту самую графиню». Леди Глория весело усмехнулась. «Я слышала, что граф Медлтон обучал теней королевского рода тайным знаниям», прошептала Эва. «О, об этом я ничего не знаю», все так же весело улыбнулась леди. Эва выразительно вздернула бровь, показывая, что не поверила компаньонке, но больше не стала задавать вопросов. «К чему я поведала свою историю, которую ранее не собиралась рассказывать?» Вдруг посерьезнела леди Луисон. «Вы обе должны понять кое-что важное для себя. Нужно уважать окружающих людей, общество, в котором живете, уважать чужое мнение, правила, устои. Но при этом вы — это вы, и вы имеете право думать, говорить и жить так, как хотите, и не обязаны соответствовать чьим-то ожиданиям и надеждам». Особенно посторонних для вас людей. Потому что это ваша жизнь, она у вас одна. Тина нервно закусила нижнюю губу, сцепив пальцы в замок на коленях. Слова леди Глории сильно впечатлили ее. Эва же глубоко задумалась. Тинария, вы достойная девушка, талантливая, умная, совершившая то, что раньше никому не удавалось. Вы воспитаны, вежливы, приятны в общении. «Вам пора научиться отстаивать себя, а не только тех, кто дорог. Пока не научитесь этому, другие не увидят в вас личность, как бы талантливы вы не были. Решите для себя, чего хотите, каким видите будущее, и идите именно к этому результату». «Это совет от той самой графини, которая теперь обычная леди Луисон, но счастлива так, как давно уже не была» потому что делает, что хочет, и живет так, как нравится. При этом я уважаю законы и правила общества и королевства, в которых существую с другими подданными. «Я услышала вас, леди Глория», — благодарно прошептала Тина, пораженная примером женщины, которая посмела отказать самому королю и полностью изменила свою жизнь. «Спасибо, что открылись нам. Вы стали обе дороги мне» призналась леди Луисон, голос которой предательски дрогнул. «Я желаю счастья вам обеим!»